ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Прошло две недели после события, рассказанного в последней главе, и положение действующих лиц нашего рассказа до того изменилось, что нам чрезвычайно трудно приступать к продолжению без особых объяснений. И однако мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов по возможности без особых объяснений и по весьма простой причине, потому что сами во многих случаях затрудняемся объяснить происшедшее. Такое предуведомление с нашей стороны должно показаться весьма странным и неясным читателю, как рассказывать то, о чем не имеешь неясного понятия, ни личного мнения. Чтобы не ставить себя еще в более фальшивое положение, лучше постараемся объясниться на примере, И, может быть, благосклонный читатель поймет, в чем именно мы затрудняемся, тем более, что этот пример не будет отступление а напротив, прямым и непосредственным продолжением рассказа. Две недели спустя, то есть уже в начале июля, и в продолжение этих двух недель история нашего героя и особенно последнее приключение этой истории обращаются в странный, весьма увеселительный почти невероятный и в то же время почти наглядный анекдот, распространяющийся мало-помалу по всем улицам соседним с дачами Лебедева, Птицына, Дарьи Алексеевны, Япончиных, короче сказать, почти по всему городу и даже по окрестностям его. Почти все общество, туземцы, дачники, приезжающие на музыку, все принялись рассказывать, одну и ту же историю на тысячу разных вариаций о том, как один князь, произведя скандал в честном и известном доме и отказавшись от девицы из этого дома, уже невесты своей, увлекся известную лореткой, порвал все прежние связи и, несмотря ни на что, несмотря на угрозы, несмотря на всеобщее негодование публики, намеревается обвенчаться на днях с опозоренной женщиной, здесь же, в Павловске, открыто, публично, подняв голову и смотря всем прямо в глаза. Анекдот до того становился изукрашен скандалами, до того много вмешано было в него известных и значительных лиц, до того придано было ему разных фантастических и загадочных оттенков, а с другой стороны он представлялся в таких неопровержимых и наглядных фактах, что всеобщее любопытство и сплетни были конечно очень извинительны самое тонкое и хитрое и в то же время правдоподобное толкование оставалось за несколькими серьезными сплетниками из того слоя разумных людей которые всегда в каждом обществе спешат прежде всего уяснить другим события в чем находят свое призвание а не редко и утешение по их толкованию Молодой человек, хорошей фамилии, князь, почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженным господином Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Япончина и достиг того, что его приняли в доме как жениха. Но, подобно тому французу-семинаристу, о котором только что напечатан был анекдот, и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения, исполнил все обряды, все поклонения, лобызания, клятвы и прочее, чтобы на другой же день публично объявить письмом своему епископу, что он, не веруя в Бога, считает бесчестным обманывать народ и кормиться от него даром, а потому слагает с себя вчерашний сан, а письмо свое печатает, в либеральных газетах, подобно этому атеисту сфальшивил будто бы в своем роде и князь. Рассказывали, будто он нарочно ждал торжественного званого вечера у родителей своей невесты, на котором он был представлен весьма многим значительным лицам, чтобы вслух и при всех заявить свой образ мыслей, обругать почтенных сановников, отказаться от своей невесты публично и с оскорблением и, сопротивляясь выводившим его слугам, разбить прекрасную китайскую вазу. К этому прибавляли в виде современной характеристики нравов, что бестолковый молодой человек действительно любил свою невесту, генеральскую дочь, но отказался от нее единственно из нигилизма и ради предстоящего скандала, чтобы не отказать себе в удовольствии жениться пред всем светом на потерянной женщине, и тем доказать, что в его убеждении нет ни потерянных, ни добродетельных женщин, а есть только одна свободная женщина, что он в светское и старое разделение не верит, а верует в один только женский вопрос. Что, наконец, потерянная женщина в глазах его даже еще несколько выше, чем непотерянная. Это объяснение показалось весьма вероятным и было принято большинством дачников тем более, что подтверждалось ежедневными фактами. Правда, множество вещей оставались неразъясненными. Рассказывали, что бедная девушка до того любила своего жениха, по некоторым обольстителя, что прибежала к нему на другой же день, как он ее бросил и когда он сидел у своей любовницы. Другие уверяли, напротив, что она им же была нарочно завлечена к любовнице единственное из нигилизма, то есть для срама и оскорбления. Как бы то ни было, а интерес события возрастал ежедневно, тем более, что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что скандальная свадьба действительно совершится. И вот если бы спросили у нас разъяснение не насчет нигилистических оттенков события, о нет, а просто лишь насчет того, в какой степени удовлетворяет назначенная свадьба действительным желанием князя, в чем именно состоят в настоящую минуту эти желания, как именно определить состояние духа нашего героя в настоящий момент и прочее и прочее в этом же роде, то мы, признаемся, были бы в большом затруднении ответить. Мы знаем только одно, что свадьба назначена действительно, и что сам князь уполномочил Лебедева, Келлера, и какого-то знакомого Лебедева, которого тот представил князю на этот случай, принять на себя все хлопоты по этому делу, как церковные, так и хозяйственные, что денег велено было не жалеть, что торопила и настаивала на свадьбе Настасья Филипповна, что шафером князя назначен был Келлер по собственной его пламенной просьбе, а к Настасье Филипповне Бурдовский, принявший это назначение с восторгом, и что день свадьбы назначен был в начале июля. Но кроме этих весьма точных обстоятельств, нам известны и еще некоторые факты, которые решительно нас сбивают с толку, именно потому что противоречат с предыдущими. Мы крепко подозреваем, например, что, уполномочив Лебедева и прочих принять на себя все хлопоты, князь чуть ли не забыл в тот же самый день, что у него есть и цеременемейстер, и шофера, и свадьба, и что он и распорядился, поскорее передав другим хлопоты, то единственно для того, чтобы уж самому и не думать об этом, и даже, может быть, поскорее забыть об этом. О чем же думал он сам в таком случае, о чем хотел помнить и к чему стремился? Сомнений нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия со стороны, например, Настасьи Филипповны что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорее свадьбы, и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь. Но князь согласился свободно, даже как-то рассеянно, и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь. Таких странных фактов пред нами очень много, но они не только не разъясняют, а по нашему мнению даже затемняют из дела, сколько бы мы их ни приводили. но однако, Представим еще пример. Так нам совершенно известно, что в продолжении этих двух недель князь целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной, что она брала его с собой на прогулки, на музыку, что он разъезжал с нею каждый день в коляске, что он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее, стало быть, по всем признакам, любил ее искренне, что слушал ее стихою, и кроткой улыбкой, о чем бы она ему не говорила по целым часам, и сам ничего почти не говоря. Но мы знаем также, что он в эти же дни, несколько раз и даже много раз, вдруг отправлялся к Япончиным, не скрывая этого от Настасии Филипповны, отчего та приходила чуть не в отчаяние. Мы знаем, что у Япончиных, пока они оставались в Павловске, его не принимали. В свидании с Аглайей Ивановной ему постоянно отказывали, что он уходил, ни слова не говоря, а на другой же день шел к ним опять, как бы совершенно позабыв о вчерашнем отказе, и, разумеется, получал новый отказ. Нам известно также, что час спустя после того, как Аглая Ивановна выбежала от настасьи Филипповны, а может даже и раньше часу, князь уже был у Японченных, конечно, в уверенности найти там Аглаю, и что появление его у ипонченных произвело тогда чрезвычайное смущение и страх в доме, потому что Аглая домой еще не возвратилась, и от него только в первый раз и услышали, что она уходила с ним к Настасье Филипповне. Рассказывали, что елизавета Прокофьевна, дочери и даже князь Ще обошлись тогда с князем чрезвычайно жестко, неприязненно, и что тогда же и отказали ему в горячих выражениях и в знакомстве, и в дружбе, особенно когда Варвара Ордолеоновна вдруг явилась к Лизавете Прокофьевне и объявила, что Аглая Ивановна уже с как у ней в доме, в положении ужасном и домой, кажется, идти не хочет. Это последнее известие поразило Лизавету Прокофьевну более всего и было совершенно справедливо, Выйдя от Настасьи Филипповны, Аглая действительно скорее согласилась бы умереть, чем показаться теперь на глаза своим домашним, и потому кинулась к Нине Александровне. Варвара же Ардалеоновна тотчас же нашла с своей стороны необходимым уведомить обо всем этом немало немедля Лизавету Прокофьевну, и мать, и дочери все тотчас же бросились к Нине Александровне, за ними сам отец семейства. Иван Федорович, только что явившийся домой. За ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова. Но по распоряжению Варвары Ордолеоновны его и там не пустили к оглае Дело кончилось, впрочем, тем, что когда оглая увидала мать и сестер, лачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятие и тотчас же воротилась с ними домой рассказывали, хотя слухи были несовершенно точные, что Гавриле Ордолеоновичу и тут ужасно не посчастливилось, что, улучив время, когда Варвара Ордолеоновна бегала к Лизавете Прокофьевне, он, наедине с Аглаей, вздумал было заговорить о любви своей, что, слушая его, Аглая, несмотря на всю свою тоску и слезы, вдруг расхохоталась, и вдруг предложила ему странный вопрос. Сожжет ли он в доказательство своей любви свой палец сейчас же на свечке? Гаврил Ардаленович был, говорили, ошеломлен предложением и до того не нашелся, выразил до того чрезвычайное недоумение в своем лице, что Аглая расхохоталась на него, как в истерике, и убежала от него наверх к Нине Александровне, где уже и нашли ее родители. Этот анекдот дошел до князя через Ипполита на другой день. Уже не встававшись с постели Ипполит нарочно послал за князем, чтобы передать ему это известие. Как дошел до Ипполита этот слух, нам неизвестно. Но когда и князь услышал о свечке и о пальце, то рассмеялся так, что даже удивил Ипполита. Потом вдруг задрожал и залился слезами. Вообще он был в эти дни в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении, неопределенном и мучительном. Ипполит утверждал прямо, что находят его не в своем уме, но этого еще никак нельзя было сказать утвердительно. Представляя все эти факты и отказываясь их объяснить, мы вовсе не желаем оправдать нашего героя в глазах наших читателей. Мало того, мы вполне готовы разделить и самое негодование, которое он возбудил к себе даже в друзьях своих. Даже Вера Лебедева некоторое время негодовала на него. Даже Коля негодовал. Негодовал даже Келлер до того времени, как выбран был в шифера, не говоря уже о самом Лебедеве, который даже начал интриговать против князя, и тоже от негодования, и даже весьма искреннего. Но об этом мы скажем после. Вообще же мы вполне и в высшей степени сочувствуем некоторым весьма сильным и даже глубоким по своей психологии словам Евгения Павловича, который тут прямо и без церемонии высказал князю в дружеском разговоре на шестой или на седьмой день после события у Настасьи Филипповны. Заметим, кстати, что не только сами Епончины, но и все, принадлежавшие прямо или косвенно к дому Епончиных, нашли нужным совершенно порвать с князем всякие отношения. Князь Ще, например, даже отвернулся, встретив князя, и не отдал ему поклона. Но Евгений Павлович не побоялся скомпрометировать себя, посетив князя, несмотря на то, что опять стал бывать у японченных каждый день и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех японченных из Павловска, входя... Он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах, даже, может, и сам им отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил об «японченных».